Ты и в самом деле приехал сюда из-за выборов и самоубийств? К. Ипек в кондитерской новая жизнь. Почему на лице К. была неуловимая улыбка, когда он шел под снегом с проспекта Файкбея в кондитерскую «Новая жизнь, несмотря на плохие новости, которые узнал. Ему слышалось Роберто Пепино Ди Капри.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 как это было в романах Тургенева. Он только представлял себе такую женщину, как Ипек, возможно, иногда вспоминая и ее. Но как только он узнал, что Ипек рассталась с мужем, он начал думать о ней. А сейчас ему захотелось восполнить настроением и романтизмом Тургенева недостаток того, что он не думал об Ипек столько, сколько было необходимо, чтобы установить с ней глубокие и серьезные отношения. Однако, как только он пришел в кондитерскую и сел с ней за один столик, он утратил весь тургеневский романтизм. И Пек была красивее, чем показалось ему в отеле, красивее, чем она выглядела в университетские годы. Кавз взволновала, что ее красота была подлинной. Слегка подкрашенные губы, бледный цвет кожи, блеск глаз, искренность, которая сразу же будила в человеке сердечность. В какой-то момент ИПЕК вела себя так открыто, что Кай испугался, что он ведет себя неестественно. Больше всего в жизни, после страха написать плохие стихи, он боялся именно этого. По дороге я видел рабочих, которые протягивали кабель в Национальный театр из студии телевизионного канала «Карса-граница» для прямой трансляции, словно натягивали веревки для белья. Сказала она с волнением от того, что начинает новую тему разговора. При этом она не улыбнулась, потому что стеснялась показаться презирающей недостатки провинциальной жизни. Некоторое время они, как люди, решившие договориться друг с другом, искали общие темы для разговора, которые можно было бы спокойно обсуждать. Когда одна тема была исчерпана, Ипек находила новую, улыбаясь с видом человека, создающего что-то новое. Падающий снег, бедность Карса, пальто К, Ка, то, что они оба очень мало изменились, невозможность бросить курить, люди, которых К видел в Стамбуле, таком далеком для них обоих. У обоих умерли матери, и то, что они были похоронены в Стамбуле на кладбище Ферикей, тоже сближало их друг с другом, как им и хотелось. С сиюминутным спокойствием порождаемым доверием, которое они испытывали друг к другу, пусть и наигранно, мужчина и женщина, понявшие, что они одного знака зодиака, они говорили о месте матерей в их жизни коротко. О том, почему старый вокзал в Карсе был разрушен немного дольше. О том, что на месте кондитерской, в которой они встретились, до 1967 года была православная церковь, и что дверь разрушенной церкви сохранили в музее. об особом отделе, посвященном армянским погромам. По ее словам, некоторые туристы считали, что это место посвящено армянам, убитым турками, а затем понимали, что все было наоборот. О единственном официанте кондитерской, наполовину глухом, наполовину слабом и невзрачном, как тень. О том, что в чайных Карса не подают кофе, потому что это дорого для безработных, и они его не пьют. О политических взглядах журналиста, который сопровождал К. и настроениях других местных газет. Все они поддерживали военных и существующее правительство. О завтрашнем номере городской газеты «Граница», которой Ка вытащил из кармана. Когда ИПЕК начала внимательно читать первую страницу газеты, Ка испугался, что для нее, точно так же, как и для его старых друзей в Стамбуле, единственной реальностью является полное страдание убогий политический мир Турции, что она и на минуту не может представить себе жизнь в Германии. Он долго смотрел на маленькие руки Пек, на ее изящное лицо, которое ему все еще казалось поразительно красивым. «Тебя по какой статье осудили? На сколько лет?» — спросила через некоторое время Пек, нежно улыбаясь. «Ка сказал?»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 Боясь показаться смешным из-за того, что внезапно рассказал обо всем, но счастливый тем, что Ипек его слушает, К рассказал историю молчания, в котором он похоронил себя. Историю о том, что он уже четыре года не может писать стихи. Историю, которую никто не знал. По вечерам в маленькой квартире, которую я снимаю недалеко от вокзала, с единственным окном с видом на крыше Франкфурта, Я в безмолвии вспоминал счастливое время, оставшееся позади, и это заставляло меня писать стихи. Спустя какое-то время меня стали приглашать почитать стихи турецкие эмигранты, узнавшие, что в Турции я был немного известен как поэт. Муниципалитеты, библиотеки и третьи разрядные школы, желавшие привлечь турок, общины, хотевшие, чтобы их дети познакомились с поэтом, пишущим по-турецки, Ка садился во Франкфурте на один из немецких поездов, постоянно поражавших его точностью, расписания и порядком, и проезжая мимо изящных колоколен церквей отдаленных городков, мимо темноты в сердце буковых рощ и мимо здоровых детей, возвращающихся домой со школьными сумками на спинах, сквозь затуманенные стекла окон ощущал все тоже безмолвие, словно был дома. Поскольку совсем не понимал языка этой страны,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 Романы XIX века, который обожал, английских поэтов-романтиков, книги по истории инженерного дела, музейные каталоги. К. Ка переворачивал страницы книг в муниципальной библиотеке, смотрел старые энциклопедии, задерживался на какое-то время перед страницами с рисунками, вновь перечитывал романы Тургенева. И, несмотря на то, что он слышал шум города, внутри себя ощущал, тоже безмолвие, что и в поезде, сопровождавшее его по вечерам, когда, изменив маршрут, он брел вдоль реки Майн мимо еврейского музея, и когда по выходным он бродил с одного конца города в другой. Это безмолвие через некоторое время стало занимать в моей жизни так много места, что я перестал слышать беспокоящий шум, с которым мне нужно было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 У меня нет последнего стихотворения, чтобы читать его. В кондитерской, кроме них и невзрачного, моложавого человечка, сидевшего за столиком в темноте у самого окна на другом конце кондитерской, рядом с человеком средних лет, терпеливо пытавшимся что-то ему рассказать, был еще один, изящный и усталый. Из огромного окна у них за спинами, насыпавшийся в темноту хлопьями снег, падал розоватый. из-за неоновых букв названии «Кондитерский свет», обрисовывавший еще двух человек на улице, на дальнем от кондитерской углу, увлекшихся серьезной беседой. Свет делал их похожими на отрывок из плохого черно-белого фильма. «Моя сестра Кадифе неудачно сдала экзамены в университете за первый год», сказал Ипек «На второй год она выдержала экзамены в здешний педагогический институт». Изящный человек, сидящий вон там, за моей спиной, в самом углу, директор института. Отец очень любит мою сестру. Оставшись один после гибели матери в автомобильной катастрофе, он решил приехать сюда, к нам. После того, как отец три года назад приехал сюда, я рассталась с Мухтаром. Мы начали жить все вместе. Здание отеля, наполненное призраками и вздохами умерших, принадлежит нам совместно с родственниками. В трех комнатах живем мы. К. ИПЕК должно быть не были близко знакомы в университетские годы и в годы активной деятельности левых организаций. Когда в 17 лет она появилась в коридорах факультета литературы, где были высокие потолки, К, Ка, как и многие другие, сразу обратил внимание на красоту ИПЕК. На следующий год он знал ее уже как жену Мухтара, ее друга-поэта из одной организации. Они оба были родом из Карса. Мухтар стал заниматься семейной торговлей, реализацией продукции компаний «Арчелик» и «Айгас», сказал Эпек. «Все эти годы, после того, как мы вернулись сюда, у нас так и не было детей. Он начал возить меня к врачам в Стамбул, в Азурум и расстались мы, потому что детей не было». Но Мухтар, вместо того, чтобы снова жениться, посвятил себя религии. «Почему все посвящают себя религии?» — спросил К. И Пек не ответила. И какое-то время они смотрели черно-белый телевизор на стене. «Почему в этом городе все совершают самоубийства?» — спросил К. «Не все». «А молодые девушки и женщины совершают самоубийство», — ответила Ипек. «Мужчины посвящают себя религии, а женщины кончаются с собой». «Почему?» Эпек посмотрела на него так, что Ка в своем вопросе и в ее торопливом поиске ответа почувствовал нечто неуважительное и наглое. Они немного помолчали. «Я должен встретиться с Мухтаром», — чтобы сделать репортаж о выборах», — сказал К. Ипек сразу встала и, подойдя к кассе, позвонила по телефону. «До пяти часов. В областном отделении партии», — сказала она, вернувшись и усаживаясь. «Он тебя ждет». Наступила пауза, и К. заволновался. Если бы дороги не были засыпаны снегом, он бежал бы отсюда первым же автобусом. Ка почувствовал глубокую жалость к городу с его вечерами и забытыми людьми. Он невольно взглянул на снег. Они оба долгое время смотрели на снег, как люди, у которых есть время, и они могут не обращать внимания на течение жизни. Ка чувствовал себя беспомощным. — Ты и в самом деле приехал сюда из-за выборов и самоубийств? — спросила Ипек. «Нет», — ответил К. «Я узнал в Стамбуле, что ты развелась с Мухтаром. Я приехал сюда, чтобы на тебе жениться». Сначала Ипек засмеялась, приняв это за шутку, но потом густо покраснела. После долгой паузы он почувствовал по глазам Ипек, что она воспринимает все как есть. «У тебя нет даже терпения». чтобы хоть ненадолго скрыть свое намерение как-то сблизиться со мной, поухаживать за мной, — говорили глаза и Пек. Ты приехал сюда не потому, что любишь меня и выделяешь меня, думаешь обо мне, а потому, что узнал, что я развелась, потому что помнишь мою красоту и считаешь слабостью то, что я живу в Карсе. Ка с твердым намерением наказать свое бесстыдное желание счастья, которого он уже изрядно стеснялся, Представил, что еще более безжалостно о себе и о нем думает Ипек. Нас объединяет то, что наши ожидания и мечты не сбылись. Но Ипек ответила совершенно не так, как ожидал Ка. «Я всегда верила, что ты будешь хорошим поэтом. Поздравляю тебя за твои книги!» Как и во всех чайных, закусочных и холлах отелей в Карсе, Здесь на стенах тоже висели не виды гор Карса, которыми жители очень гордились, а виды швейцарских Альп. Пожилой официант, который недавно принес чай, сидел среди блюд, заполненных пирожками и шоколадом, сверкавших маслом и позолоченной бумагой в бледном свете ламп, рядом с кассой, лицом к ним и спиной к столам, с довольным видом смотрел черно-белый телевизор на стене. Ка, готовый смотреть на все, кроме глаз, и Пек сосредоточился на фильме. В фильме некая турецкая актриса, блондинка в бикини, убегала по песчаному берегу, а двое усатых мужчин ее ловили. Между тем маленький человек за темным столиком у стены встал и, направив пистолет, который держал в руке, на директора педагогического института, начал говорить что-то, что, что Ка не мог расслышать. Потом Ка понял. что когда директор ему отвечал, тот выстрелил. Он понял это не по звуку выстрела, который слышала неотчетливо, а по тому, как директор упал со стула, сотрясаясь от удара, когда пуля вонзилась в его тело. И Пек повернулась и наблюдала сцену, за которой следил и К. Официанта на том месте, где только что видел его К, не было. Маленький человек поднялся с места, и направил пистолет на директора, лежавшего на полу. Директор ему что-то говорил. Из-за того, что у телевизора был выключен звук, было непонятно, что он говорил. Маленький человек выстрелил еще три раза в тело директора и мгновенно исчез, выйдя в дверь, находившуюся за его спиной. Ка совсем не видел его лица. «Пойдем», — сказал Эпек, — «не надо оставаться здесь». «Ловите!» — закричал Ка. «Давай позвоним в полицию», — сказал он после этого, но не смог сдвинуться с места. И сразу же после этого побежал за ИПЕК. В двустворчатых дверях кондитерской «Новая жизнь» и на лестнице, по которой они быстро спустились, никого не было. В один миг они оказались на покрытой снегом мостовой и пошли очень быстро. Каа думал, «Никто не видел, как мы вышли оттуда». Это его успокаивало. потому что он чувствовал себя так, как будто сам совершил преступление. Его намерение жениться, в котором он теперь раскаивался, стыд от того, что сказал об этом, словно понесли заслуженное наказание. Теперь ему не хотелось никого видеть. Они дошли до угла проспекта Казыма-Карабекира. Ка боялся, но чувствовал счастье от молчаливой близости, родившейся между ними от того, что они имели общую тайну. Его охватила тревога, когда он увидел у нее на глазах слезы в свете простой электрической лампочки, освещавшей ящики с апельсинами и яблоками у дверей делового центра Халит Паши, и отражавшейся в зеркале соседней парикмахерской. Директор педагогического института не пускал на уроки студенток в платках, проговорила она. Поэтому его бедного и убили. Давай расскажем полиции.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 Мухтар хочет опять на мне жениться. Не забудь об этом, когда будешь с ним разговаривать.